«Почему я терпеть не могу, опаздывать?» Совсем недавно я вычитала, что времени на самом деле не существует. То есть мы его придумали, чтобы легче было жить. Потому что если улететь в космос, то о нечего будет отталкиваться, не будет дня и ночи, и мы не сможем наблюдать цикличность, которая даёт нам ощущение времени. Но и бешеная скорость, с которой мы будем лететь, замедлит время. «Так, может, нам нужно увеличить скорость нашей жизни?» Тогда время тоже замедлится. А может, мы с вами заводные игрушки? Нас однажды взяли, завели и пошёл отсчёт, пока пружинка не размотается до конца и не остановится с лёгким щелчком. Или какая-нибудь злая сила не скинет на голову кирпич и повредит механизм. Завод ещё остался, но детальку выбило, и пружинка молниеносно распрямилась. Всё, играет марш Шопена. А животные? А почему у них пружинка короче? Или длиннее, как у черепах и гренландских китов. Сейчас ученые наблюдают за китом, которому исполнилось 211 лет. А одной милой антарктической губки и вообще 1500. Хотя, может, ей на самом деле всего лишь 15, если переводить на наши годы. И впереди у нее большое будущее. Мой покойный кот Клаус прожил 18 лет. Отрочество он провел неизвестно где, мне уж достался юношей. Жизнь его была долгой и счастливой, умер он глубоким старцем. В последние два года стал седенький и сухонький, лёгкий, как пушинка, пережил всех животных в доме, ушёл тихо, с чувством собственного достоинства, последний из магика. Больше я не хочу иметь животных, мы живём в разных измерениях. Но ведь тогда действительно времени не существует, если оно для всех разное. Пресловутая маньяна у испанцев завтра или послезавтра, а может никогда, они правы, какая разница? У немцев все совсем иначе, и с ними я тоже согласна. Когда первый раз попала в Германию, тогда еще восточную, меня больше всего поразило расписание трамвая, а именно цифра 8-24. Представляете, не 25, а 24. Эта минута играла большую роль, ее ценили, и трамвай приехал в 8-24. А вроде бы что такое минута? А вы попробуйте задержать дыхание. Вот попробуйте минуту не дышать. Вот я прямо сейчас и попробовала. Минута и 10 секунд. Последние 10 уже было ощутимо. Что можно сделать за минуту? Срывать страстный поцелуй? Написать прощальную записку? Выпить чашечку эспрессо? Испытать оргазм? Рассказать анекдот? Да мало ли приятных вещей можно сделать за минуту. Постойте в планке. Если честно, пунктуальность мне очень импонирует. Я хочу уменьшить состояние мировой энтропии. Хаос треплет наши умы, и мы бездарно проводим свою жизнь. Думаем, что пружинка еще долго будет раскручиваться. Часы — абсолютно волшебная вещь, особенно большие, на стене или на башне. Они говорят мне, ты помнишь? Ты рада, что пружинка еще туго натянута? Или прислушайся, не стало ли слабее? Ты хорошо живешь? Ты счастлива? Нет? А что ты сделал для того, чтобы все изменить? Давай, видишь, уже восемь двадцать три. Восемь двадцать четыре бреет трамвай и отвезет тебя в прошлое. Ты можешь выйти на любой остановке, где напортачила. Вчера, неделю, месяц, пару лет назад. Ведь все можно исправить. Давай, бегом! И становится легче, если на душе было не очень. Или еще веселее. Такой чудесный выдался денек. Вот, кстати, если воспринимать время линейно, то чаще всего жизнь представляется в виде луча. «Точка» — это рождение, а дальше просто луч, уходящий в неизвестность. Я думаю, такое восприятие провоцирует вялость и инертность. Кажется, мы все успеем завтра, послезавтра. А что, если все перевернуть? «Точка» — это буквально «точка» в конце романа, конец фильма. И ты идешь из туманного прошлого к ней — видя ее ясно и отчетливо, и начинаешь очень сильно ценить то, что тебе отпущено. Все религии как раз об этом. Смерть — переход к новой вечной жизни. Хорошо, я согласна. Единственное, что меня не устраивает, так это явное пренебрежение к жизни земной, жизни, которой мы проживаем здесь и сейчас, в юдоль скорби. Ее нужно просто перетерпеть, как некую болезнь, правильно лечиться, соблюдая предписания батюшки-врача, и войти в светлые врата из предбанника. Нет, нет, нет, я не согласна. Здесь так много света, красоты и любви, что иногда хочется плакать от счастья. Странно, мне кажется, что в больших часах заключено больше времени, нежели в маленьких. Большие часы добрые, они хранят время для тебя, а маленькие злые, в них время бежит быстрее, и они как-то противно тебе говорят, ты уже опознала. Я, кстати, не опаздываю. Эта привычка с не сразу, а под влиянием старших уважаемых товарищ Как это ты не опаздываешь? В Москве же пробки. Искренне удивляюсь я. А я выезжаю за два часа, и хоть пробки, хоть Путин, я всегда успеваю. Ну, а если раньше приедешь как дурак? Ну, почитаю, почту посмотрю, на письма отвечу. Я восхитилась и перестала опоздать. Приезжаю на все съемки заранее, хотя они никогда не начинаются вовремя. Но это уже не моя проблема. Просто люди так относятся к своей работе. Следующий трамвай — 8.24. Помните? И если ты ценишь свою жизнь, ценишь сегодняшний день, хочешь прожить его как можно более полно и интересно, ты распланируешь его составишь правильную логистику, пройдёшься пешком и не опоздаешь. Несколько лет назад мы с моей новой подружкой прожили в одном номере пару беззаботных недель в Каннах. Оказалось, что нам вместе настолько хорошо и весело, что в Москве просто необходимо встречаться как можно чаще. Решили пойти в театр. Я купила билеты и приехала заранее, предвкушая посиделки в кафе до начала спектакля. В действительности всё оказалось иначе. Я сорок минут просидела одна в кофейне напротив МХАТа. Мне было очень неуютно, казалось, что все пялятся. Потом я пристраивала билеты на входе, потом я волновалась, прошла она или нет. В общем, мы встретились в Антракте. «На мосту была пробка», — сказала она безмятежно. Я была так рада ее видеть, что тут же забыла свои страдания. Во вторую нашу встречу история повторилась. И незаметно все общение как-то сошло на нет. «Be in time» — вопрос расстановки приоритетов. Если задержали дела, значит, они были более важны, чем наша встреча. Пробки в Москве всегда. А дружба, как и любовь, не выносит наплевательского отношения. Безусловно, есть пять или десять минут, которые обозначают порог допустимого ожидания, но не более. Мне просто жаль потраченную на ненужную суету и беспокойство жизнь, которую можно было провести совсем иначе. Жаль всех кто не в приоритете. Иногда, правда, так хочется замедлить ход времени ощутить его янтарную, медовую тягучесть. Хочется, чтобы поцелуй длился вечно, книжка не заканчивалась, сумерки не сгущались. Не вставать с постели, валяться, смотреть фильмы, предвкушая завтрашний день. Иногда это получается, и ты зависаешь в стоп-кадре, наблюдая себя со стороны. А вы заметили, что годы нас часто очень украшают? Вот сравните новорождённого младенца и годовалого. Червячка и ангелочка. Время превращает угловатую девочку-подростка в стройную молодую девушку. Потом молодую девушку в зрелую, роскошную женщину. Невнятного долговязого курсанта с жидкими усиками. В мужественного капитана в белом кителе. И совершенно непонятно, как выглядел Дед Мороз в молодые годы. А вот в образе дедушки он неземной красоты. Нас портит не время, а глупость, придавая лицу овечье выражение. Зависть, перекашивая его на одну сторону. Злость, прорезая глубокие морщины и превращая рот в куриную гуску. Лень, позволяющая лицу и телу расплываться, как перестоявшее тесто. Недовольство жизнью — которая быстро сутуливает спину и опускает уголки рта. Время здесь ни при чем.